Глава десятая. Черная река. По моим прикидкам, сейчас было не больше четырех утра, а ученая сова кипела от приготовления в дорогу. Мы въехали во двор трактира в тот момент, когда халас и Делер, ругаясь между собой, снаряжали в дорогу четырех вьючных лошадей. Гарт, я знал, что ты справишься, дружелюбно хлопнул меня по плечу дядька. Благодаря эльфийскому шаманству, рука десятника, в которой угодил арбалетный болт, уже полностью зажила. «Зато я не знал», — сказал я. «Вор, на минутку!» — подозвал меня Маркаус. «Возьми». Миралиса протянула мне ключ. «Пусть лучше он будет у тебя». В прошлый раз, когда она пыталась вручить артефакт мне на хранение, я отказался. «Теперь же?» «Может, и вправду лучше носить его при себе, а то снова украдут». Я молча повесил ключ себе на шею и убрал его под одежду. Лафреса попыталась разорвать узы, но у нее ничего не вышло, сообщил я эльфийке. Этого стоило ожидать. Не так-то просто разорвать узы, танцующего с тенями. Хозяин еще не знает, что гоблинские пророчества начали исполняться. Вы тоже верите в чушь, которую несет наш шут, кисло поинтересовался я. А почему бы и нет? Эльфийка перекинула косу через плечо. Его пророчества нас пока еще ни разу не подводили. К нам подошел дядька. — Милорд Алистан, трэш Миралиса. У нас все готово, можем отправляться. — Хорошо. — Мастер Квилд. — Да, леди Миралиса, — подскочил трактирщик. — Вы все сделали? — Да, в точности, как вы мне сказали. Квилд принялся загибать пальцы, перечисляя поручения. Слуг отправил на две недели по домам, родственников вывез из города, трактир закрываю, скоро уйду сам. Вас я не видел, точнее, видел, но что вы делали, не знаю. Я человек маленький. Именно так, мастер Квиллд. Не тяните. Уходите быстрее, вы можете попасть под горячую руку. Вот вам за труды. Трактирщик принял полный кошель монет и рассыпался в благодарностях. Позвольте посоветовать, леди Миралиса. Уходить лучше через грязные ворота. Они на ночь никогда не закрываются. А стражники за монетку о вас и не вспомнят. Так мы и сделаем а теперь прощайте». Квилд еще раз поклонился, пожелал доброй дороги и скрылся в трактире, чтобы закончить последние дела. «За монетку они о нас и не вспомнят, а за две очень даже вспомнят», — сказал я, в общем-то, никому не обращаясь. «Верно мыслишь, вор. Пусть мастер Квилд думает, что мы поедем через грязные. Вреда это ни ему, ни нам не принесет, но мы попробуем покинуть город через праздничные». Бас сидел на крылечке и с интересом наблюдал за нашими сборами. «Тьма меня раздери, я совсем забыл о нем». «Твоя лошадь!» — Эл протянул проныри уздечку. «Спасибо. Я больше доверяю своим ногам, доберусь до дома пешком. Гарет, можно тебя на минутку? Надо поговорить». Элл преградил ему дорогу. «Наговоришься еще. Ты едешь с нами». «С вами?» «С нами!» — выдохнул я. Какой тьмы ему надо ехать с нами. Этого еще не хватало. Тут мы с тобой мыслям совершенно одинаково, Гаррет. Я тоже считаю, что твоего знакомого нужно оставить здесь, желательно закопав под свинарником. Но трэш Миралиса думает иначе. Проклятье! решительно сказал я. Путешествовать в одной компании с Басом мне не очень-то хотелось. Но чтобы он погиб, мне не хотелось совершенно. Все очень просто, мастер Бас. Эльфийка дома Черной Луны уже была рядом. Мы не можем оставить тебя здесь. Ты начнешь болтать, — продолжил Эл, — а нам это не нужно. Обещаю, что буду нем, как рыба. Вы, люди, очень много обещаете, но мало выполняете. Хотя ты прав. Если ты решишь остаться здесь, то точно будешь нем, как рыба. Дальнейшие пояснения не требовались. Или лошадь и совместное путешествие, или кривой эльфийский клинок в горло. Гаррет, ты хотим скажи. «Прости, но я ничего не могу поделать, с сожалением покачал я головой. Кажется, для всех будет лучше, если ты отправишься с нами». Миралисса права. Даже если Проныра не проболтается сам, его могут найти люди-графа. Баса по эльфийским понятиям проще убить, но раз уж я замолвил за него словечко, то темные сделали для него исключение. «Это безумие. Видно, сам неназываемый дернул меня связаться с вашей компанией». Бас зло сплюнул, понимая, что выхода у него нет и придется разделить с нами дорогу. «И куда мы едем?» «Об этом тебе знать не стоит, человек. Садись в седло и помалкивай. Да, если вздумаешь сбежать, помни, я буду рядом». Эл с первой минуты знакомства воспылал к моему бывшему другу огромной любовью. «Вот и совершай после этого добрые дела». Все еще злясь, Шулер залез на лошадь. Надо сказать, что вышло у него это довольно неуклюже. Не переживай, могло быть хуже, утешил я его. Пчелка потянулась ко мне, прося лакомства, но у меня в карманах ничего не было, и я лишь развел руками. На! Сурок протянул мне яблоко. Лошадь весело схрумкала угощение и благожелательно покосилась на меня, прося добавки. «Гарет — кликли, -кли, казавшийся маленьким холмиком на спине огромного черного коня, подъехал ко мне. Ты не мог бы вернуть мой медальон? А, конечно. Я и забыл о кликли. -кли. Вот, спасибо. Не за что, гоблин повесил Финтифлюшку себе на шею. Ну что, готов в дорогу? Нет. Понятно, усмехнулся Шут. Ночевки в открытом поле и баланда, сваренная халасом, не для тебя. Ответить я не успел, потому как, посылая проклятие небесам и зеленому гоблину, появился Деллер. Кликли. Это ты взял последнюю бутылку вина? Город, я, пожалуй, поеду, заспешил Шут. — Нет, ничего я не брал. Больно мне нужна твоя Асминская долина. — А откуда ты тогда знаешь его название? — подозрительно прищурился карлик. — Так на ум пришло. «Кли — Кликли! Стой, кому говорят! Ах ты, ворюга полвершковая! Что бы ни происходило в нашем мире, Кликли -кли оставался неизменным и верным своим привычкам. Через праздничные ворота мы проехали, не испытывая никаких трудностей. Заспанные стражники без всяких вопросов и с услужливостью, какая только была возможна, распахнули перед нами створки и выпустили из города, не задав ни одного вопроса о целях столь поспешного выезда в ночную пору. Золото, врученное Капралу, действовало лучше всяких грамот с печатями городского совета. За два последующих дня мы преодолели расстояние, которое разделяло Раннинг и Селину. Всю дорогу мы скакали с бешеной скоростью, чтобы как можно больше увеличить разрыв между нами и возможной погоней, снаряженной графом Балистаном Паргайдом. Тракт, по которому мы ехали, был многолюден и оживлен. И в ранинг, и из ранинга спешили путешественники и мастеровые, шли обозы, тащившие на продажу всякую всячину. Деревни встречались через каждую лигу, и отряду не приходилось ночевать в чистом поле. Баз был мрачен. Всю дорогу за ним следовал или Эл, или дядька. Хорошо, что мой дружок решил не рисковать и не предпринимал попыток к бегству, понимая, чем ему это грозит. На мой вопрос, неужели Проныра поедет с нами до Храдспайна? Миралиса сказала, что найдет, где его пристроить. — На границе много постов и крепостей. Посидит там, пока мы не вернемся, а потом уж пусть отправляется на все четыре стороны. Сообщать Басу о решении эльфийки я не стал. Не думаю, что он бы обрадовался этим новостям. К пяти часам вечера второго дня пути мы выехали к оселине. Я увидел сверкающую ленточку реки, еще когда мы находились в лесу. Отблески солнца отражались в воде и били сквозь деревья прямо в глаза. А едва мы оказались на открытой местности, у меня просто захватило дух. Отряд стоял на невысокой возвышенности, и широкая лента реки лежала перед нами как на ладони. За время путешествия я успел повидать множество речушек, речек и рек, но все они не шли ни в какое сравнение с оселиной. Передо мной была мать всех северных рек. Огромная, широкая и полноводная. Она начиналась где-то там, где ручьи с гор карликов сливались в могучий шипящий поток, который затем протекал через леса Заграбы и впадал в море Бурь далеко на северо-востоке. Впереди по дороге виднелась большая деревня. Неподалеку от нее возвышались мощные бастионы замка. «Сурок», — спросил я у дикова — «что это за поселение?» Воин довольно странно посмотрел на меня и ответил, «Болтник? Тот самый? Да». Все помнят котел под болтником, в который угодила четверть нашей армии во время войны весны. Люди стояли на берегу селины, ожидая, когда через нее начнут переправляться ударные силы орков. Никто тогда не знал, что выше по течению, в пятидесяти лигах отсюда, первые опрокинули людской заслон, отбросили людей к ранингу и ударили в тыл тем, кто дожидался их под Выходцы из Заграбы прижали людей к реке, на другом берегу тоже было черно от лучников-орков. «Наша армия оказалась между молотом и наковальней, почти никому не удалось вырваться из этого окружения». Тех, кто ушел по воде или прорвался сквозь кольцо, были считанные единицы. В день, когда все это случилось, люди поняли, что не зря эльфы назвали реку Иселиной, то есть Черной рекой. Черная река — Черные дни. Правда, в те дни она была не черная, а красная от крови людей и первых. Алистан не повел отряд в деревню. Мы обошли ее стороной, и белые дома с красными черепичными крышами остались по правую руку. Все понимали, что не стоит лезть туда, где возможны, пускай и призрачные, неприятности. Лишь угорь и Арнг отправились в деревню узнать насчет переправы на тот берег, а мы остались в небольшом лесочке возле самой воды, чуть ниже по течению от болтника. Возле реки пахло свежестью и влажной травой. Берега заросли осокой и камышом. Раскидистые ивы склонили ветки серебристо-зелеными листьями к самой воде. Вокруг лошадей... Тут же закружилась пара слепней, названных клекли «бзыками». Гоблин немедленно устроил на бзыков охоту. Противоположный берег отсюда казался очень далеким. Я бы не поставил на то, что смогу до него доплыть. Деревья на той стороне были махонькими, не больше половинки моего мизинца. «Чего, город смотришь?» Речек не видел. Рядом со мной присел халлас и принялся раскуривать трубку. «Таких больших нет. А по мне лучше бы их совсем не видеть». Река — это значит лодка, а я ненавижу лодки. — Если ты не понял, то наш гном очень боится плавать, — объяснил стоящий неподалеку медок. — Гномы ничего не боятся. Просто лодки не для гномов. — Для гномов мотыги, — фыркнул Делер. Да не нервничай, счастливчик. Переправишься ты без всяких мучений. К тому же это не челнок, а паром. Иначе говоря, большая лодка хмуро выпустил колечко дыма халас. — У него морская болезнь. — ухмыльнулся медок. Халас задымил еще сильнее, угрюмо косясь на водные просторы. — Морская болезнь, еще ничего. Я вот плавать не умею, с излишней гордостью проинформировал нас Кликли. -кли. — То есть совсем? — Халас посмотрел на Шута. — То есть только как топор -то могу, и нисколько не боюсь. — ядрена кочерышка. Я же сказал, что гному ничего не бояться. Взорвался Халас. Вернулись Угорь и Арнх. — Ничего не получается, милорд Алистан. Лысина Арнха блестела от пота. — У них какой-то городской праздник. Никто не работает. Оба парома простаивают, все пьяны. Так что до завтрашнего утра с этого берега мы никуда не денемся. — А, тьма! — вырвался командир. Мы перебрались поближе к паромам, чтобы утром первыми переправляться на тот берег. Две деревянные махины с огромными барабанами, на которые были намотаны толстые цепи, стояли в четверти лиги от болтника. Они располагались в ста ярдах друг от друга и находились во владении совершенно разных людей. Одного из паромщиков мы нашли. Старикан сидел в своем доме, стоящем на берегу реки, и адрес отказался перевозить нас даже за все золото Сиалы. «Работники гуляют. Кто цепь выбирать будет? Сегодня ночью придут, проспятся, а завтра с утреца чего же не привести таких замечательных господ!» — кряхтел он. — Смотри, и дед, пойдем к твоему конкуренту. — Да идите, господа хорошие, я вас держу, что ли. Только бесполезно это, клянусь богами, там то же самое. До утра ничего не работает, праздник у нас. Зато упрямый старик с радостью уступил в свой дом Маркаузу, Миралисси и Эграси. Довольно щурись и слушая, как бренчат у него в карманах денежки, паромщик потопал в город. — Глупость какая, — сказал Бас, — как они семью-то кормят. «Мало того, что далеко от города, так еще рядом конкурент». «Не скажи», — хмыкнул дядька. «Паромы постоянно переправляют товары для пограничного королевства, да и солдат перекидывают с берега на берег. Армия платит хорошо». «Ближайшая переправа в сорока лигах к северу отсюда. Болтник — последнее крупное поселение в этих местах», — поддержал дядьку Арнх. «На том берегу лишь отдельные деревушки до да замки дворян». «Нам мягких кроватей не досталось». Пришлось ночевать на берегу. Дикие отнеслись к этому факту спокойно. Им доводилось проводить ночи в снежной тундре безлюдных земель, где только огонь и одеяло отделяют спящего от холода и смерти. Чего уж тут говорить о ночевке на свежем воздухе возле какой-то речки. А вот Бас недовольно ворчал. «Мало того, что вы тащите меня незнамо куда, так еще и комаров заставляете кормить. А, тьма!» Он ударил себя по лбу, враз припечатав несколько кровопийц. Тут Проныра был прав, воздух просто звенел. Мелкие твари появились к самому вечеру и решили устроить себе шикарный пир. То и дело раздавались проклятия и оглушительные хлопки. Комары отправлялись в свет десятками, но это, как видно, совершенно не волновало их голодных товарищей. К тому же сейчас не было ветра, и ничто не могло сдуть кровососущую мелочь от реки. Кликли -кли предложил замечательное шаманство гоблинов, которое, по его словам, должно было уничтожить всех комаров на десять лик в округе. Но помня его волшебство с веревками, уничтожившее дом сторонников Неназываемого, мы послали Шута с его замечательной идеей куда подальше. Кровососы продолжили свое першество. Меня лично бесило, что они все время норовили залезть в уши и в рот, при этом не переставая противно жужжать. Наконец, даже Эл не выдержал и пошел за помощью к Миралисе. Вернувшись, он бросил в костер, разожженный из дров позаимствованных из поленицы паромщика, какой-то порошок, и по округе распространился пряный аромат травы. Комары начали дохнуть сотнями, и буквально через несколько минут нашим мучением пришел конец. Темнело, и вода в реке приняла вид черного зеркала, в котором отражались плывущие по небу облака. Спустя несколько мгновений заходящее солнце бросило последние лучи на речную гладь, и та засияла, словно расплавленная бронза. В окрестных камышах раздался плеск. — Эк, рыбёшка-то играет! Видать, щука мальками промышляет, — вздохнул дядька. — Вот бы сейчас ушицы, мечтательно причмокнул Арнх. Надоело мне этот день. — Не хочешь — не ешь, — отрезал гном, услышав последнюю реплику воина. — Да ладно тебе обижаться, счастливчик. Сам бы, небось, рыбку покушал, — добродушно отозвался Арнх, опуская ноги в речную воду. «Ух, теплое, как парное молоко!» «Мало ли чего бы я покушал. Где бы еще это взять, вот в чем вопрос. А давайте просто наловим рыбы», — осенило кликли, гениальная идея. «Я еще никогда в жизни рыбу не ловил». «А снасть ты где возьмешь?» к снасть — это не проблема. Возьмем веревку, пару гвоздиков, наживку и закинем подальше. Может, какой дурак и клюнет, поглаживая бороду», — сказал дядька. «Давайте. Ну давайте, а!» «Запрыгал непоседливый кликли». «Дядька», — откликнулся Долер, кормивший лошадей, У вас «ваш кликли». «Ладно, только пусть он, пока я снасть сделаю, найдет какую-нибудь наживку». «Это я сейчас, это я мигом!» — закричал радостный гоблин, убегая на поиски. «Ну, просто ребенок», — хмыкнул Бас, подсаживаясь ко мне. «Ничего у них не получится. С такой снастью только лягушек ловить». «Ты погоди судить-то!» — Я на такую снасть еще в детстве вот таких лещей таскал, — развел руки дядька. — Хватит заливать. Лучше идите к огню, жрать готово, — позвал халас. Мы почти опустошили котелок, когда у костра появился шут его величества. — Брось это! — рявкнул сурок, отодвигаясь от гоблина подальше. — Она уже воняет! — конечно же она воняет, — радостно сказал Кликли, держа на вытянутых руках дохлую кошку. — Где ты ее нашел? — В канаве возле дороги. Ее телега переехала. — Уже давно. Честно-честно. У нее в глазах даже червяки завелись. Во! — Да не портя нам аппетит! — отодвинул от себя тарелку, позеленевший мумор. — Так мне ее что, бросать, что ли? Сами же сказали, наживка нужна. А, хлопая глазами, спросил зеленый сорванец. — Не дохлая же кошка. Думать надо, кликли. -кли. — Погоди, фонарщик, — облизал ложку дядька. — А почему бы и нет? Чем мы рискуем? «Своими желудками», — вставил Халас, стараясь не смотреть на облезлый трупик несчастного создания. «Скажи, Долер. «Халас прав», — подтвердил карлик. «Не отчаивайся», Кли — Кликли. «Сейчас мы насадим твою наживку на крючок». «Ура! Вот здорово! Спасибо, дядька!» Кликли -кли едва не уронил кошку в котел с кашей. Халас от такого кощунства над его стрипней чуть удар не хватил, и гоблин поспешил убраться на берег и дожидался десятника там. Я решил посмотреть, как будет проходить такая странная рыбалка, и, встав из-за стола, отправился к рыболовам. Дядька без всякой брезгливости взял кошку за хвост, приладил ее к самодельной снасти, раскрутил, как какую-нибудь прощу, и забросил в реку. Раздался громкий плюх, и по воде разбежались круги. «И что теперь? Сейчас клюнет, да?» От нетерпения гоблин подпрыгивал на месте. «Может, сейчас, может, чуть погодя. На, вот тебе веревка!» Намотай на руку, как дернет, так и ты дергай, постепенно сказал дядька, передавая снасть кликли. Гоблин уселся на берегу и принялся смотреть на спокойную гладь воды, в которой уже отражались первые звезды. Слушай, дядька, тихо шепнул я десятнику, когда мы, оставив кликли в одиночестве, шли обратно к костру. Ну, я понимаю, кликли. Но ты-то ведь должен знать, что поймать что-то на полуразложившуюся кошку, это надо очень постараться. Дядька усмехнулся. — А я знаю. — Тогда зачем? Кликли -кли он ведь как ребенок. Гублины взрослеют гораздо позже, чем мы люди. Пускай расслабится и отдохнет. Одни боги знают, чего ему стоит все время быть шутом. Там, за Еселиной начинается приграничье, и ни у кого из нас уже не будет времени на отдых. Все настолько плохо. Приграничье, конечно, не безлюдные земли. Норки но там могут появиться в самый неожиданный момент. Для первых запустить карательный отряд на наши земли — дело совершенно обычное, и нам придется держать ухо востро, иначе гибели не избежать. Мы уже двоих успели потерять. Проклятие! Какой я ко всей тьме десятник, если не смог их уберечь? Хороший дядька, в гибели кота и горлопана твоей вины нет. Вот и все, что я смог ему ответить. — Забудь, — вздохнул он, — я просто слишком стар для таких походов. Давно пора забрать заработанные денежки, да обосноваться в собственной таверне. Вот закончим это дело, я так и поступлю. — Ты то же самое говорил, когда мы вернулись из последнего похода, — ухмыльнулся, слышавший нас медок. — Горбатова могила исправят. — А ну молчается, сунок. Я пока еще здесь десятник, — добродушно осадил его командир. — Как же я вас одних оставлю-то, обалдуев? На том разговор и прекратился. От воды тянуло свежестью. Звезды одна за одной вспыхивали на небе. Дикие расстилали на траве походное одеяло, готовясь ко сну. — Так куда мы все-таки едем? — спросил Бас, подсовывая под голову свернутую куртку. — Ты просто спи, человек, — усмехнулся Эльф. — Как приедем, я первым сообщу тебе. — Если в приграничной земле, то хотелось бы успеть оставить потомство и составить завещание. — Смешной у тебя дружок, Гаррет. Может, мы его вторым шутом сделаем? — хмыкнул Сурок. Тебе же сказано было, мил человек, спи и ни о чем не беспокойся. Сплю. Недовольно буркнул проныра и закрыл глаза. Эл еще раз внимательно посмотрел на него и ушел в темноту, нести первую стражу. — Клю, Клюет! Клюет! Клянусь великим шаманом Тре-Тре, она клюет! — орал Шут. Визгливые вопли гоблина били по ушам, прогоняя сон. Я разлепил глаза и зло выругался звезды все еще сияли на небосклоне но заря на востоке уже разгоралась вся трава одеяла и одежда были покрыты мелкой алмазной пылью росы сосна я зябко поежился было холодно так как моя одежда за ночь пропиталась влагой. ивы застыли черными тенями на фоне неба и бледнеющих звезд возле одного из деревьев подпрыгивала маленькая и очень хорошо знакомая мне фигурка в своем неизменном плаще с острым капюшоном клюнула «Час слово клюнула, орала тень. «На помощь! Она клюнула!» а чтоб тебя!» — сказал я и рухнул обратно под одеяло. Мое мнение разделяли и остальные проснувшиеся. Халас, приподнявшись на локте и наблюдая, как гоблин вытанцовывает безумную пляску, гневно ворчал. «Кликли! -кли, заткнись!» — посоветовал Мумор, даже не разлепляя глаз. «Утро еще не наступило!» — Да как же вы не понимаете-то? Она клюнула! Час слова, я не вру! Сами посмотрите! Ну, скорее же! Я ее вытащить не могу! — Дядька, — сказал из-под шляпы надвинутый на лицо Долер, ты все это затеял? Ты иди смотреть, чего там у нашего брехуна проклюнулось! И заткни его! — Да скорее же верев хлопнет Вы не слышите, что ли? — Будь проклята та минута, когда я решил научить гоблина ловить рыбу! Десятник со вздохом встал с земли, накинул на себя кожаную куртку и потопал к беснующемуся сокликли. «Дядька, смотри, я рыбу поймал!» «Нет, это просто ни в какие ворота не лезет. Теперь уж я точно не засну». «Гаррет, ты к кли Кликли пойдешь?» — пробормотал Бас. «Ну, пни его за меня хорошенько», — сказал Проныра и повернулся на другой бок. Я посмотрел на него с плохо скрываемой завистью. Приятеля всегда было трудно разбудить. «Пошли глянем, чего там!» — встав, проворчал медок. Над нетронутой водной гладью лежало разорванное одеяло тумана. Крики и вопли гоблина разносились далеко-далеко над рекой. Гарет, Гарет, смотри! Я ее поймал! Она клюнула! Че слово? Раз и хап! Она меня чуть в воду не утянула! Я ведь плавать не умею! Булька, все!» Или я уже об этом говорил. Гарет, я поймал! Вот что главное!» Веревка, натянутая, как струна, конвульсивно дергалась. Ушлый гоблин догадался несколько раз обмотать свободный конец снасти вокруг ствола ближайшей ивы. — Утянуло, говоришь? — дядька жестом опытного рыбака попробовал дернуть снасть. — Ох, хорошо сел. Да какой здоровый! Медок, подсоби! Десятник и мускулистый воин, кряхтя, стали выбирать из воды веревку. Кликли -кли наматывал ее вокруг вкопанной в землю палки. — Сопротивляется, гад! крякнул медок, когда резкий рывок из-под воды едва не сбил его с ног. Выуживание неизвестного трофея затянулось на целый час. К этому времени от возбужденных воплей нашего горя-рыбака проснулся даже бас, и теперь все расположились за спиной медка и принялись выдвигать предположение. Что же смог поймать надохлую кошку наш шут? Небось водяного подцепил. Халас никак не мог раскурить трубку. Или русалку. Еще скажи, что короля Кракенов, — засмеялся Долер, помогая метку. Ты вечно любишь сочинять счастливчик. — ты необразованные, не остался в долгу гном. — Что же это за рыба-то такая, которую час вытаскивают? Она вон даже хвостом не бьет и не сдается ни на минуту. — Точно, русалка. — Ну, про русалку — это, конечно, ерунда, а вот какую-нибудь речную тварь поймать можно. Раньше их тут было пруд-пруди, — зевнул Сурок. — А ты почем знаешь, Громотей, сам видал? Халас, похоже, жаждал увидеть обнаженную девицу. «Да нет, старики рассказывали». «Старики?» «Ставлю один золотой, что это обычная рыба, а никакая не русалка». Бас подбросил монетку в воздух. «По рукам», — заухмылялся гном. «Гони монету, ты проспорил». «Это мы еще посмотрим. Пускай вначале вытянут». «Фу, Арнх, замени меня», — устало вздохнул дядька. «Проще уж ее отпустить, чем так мучиться». «Ни за что!» В один голос завопили Клекли и халас. Битва с водяной тварью продолжилась. Когда, наконец, над водой появилось нечто черное и длинное, все уже порядком устали ждать. «Бревно!» — огорченно плюнул Делер. «Стоило ли тащить его столько времени?» «Эх!» — сказал Арнх. «А я-то уж думал!» «Как бревно? При чем тут бревно? Я не мог поймать бревно!» — возмутился Кликли. «Смирись, друг!» — засмеялся Бас. «И тут это бревно...» Распахнула пасть, в которой при желании мог поместиться целый человек. «Мама!» — вот и все, что сказал Кликли, -кли, падая от неожиданности на спину. «Сом!» — заорал дядька. «Да какой здоровенный!» Тут Сом понял, что диких пастью впечатлить трудно. Они в безлюдных землях и не такое видали, и попытался освободиться из плена. Вода вскипела. Медок упал на колени, но веревку из рук не выпустил. Арнх стиснул зубы, стараясь удержать огромную рыбину. Все, кто был на берегу, включая и меня, бросились им на помощь. Общими усилиями сом оказался на берегу. Огромное черное тело было покрыто водорослями и ракушками, длинные черные усы шевелились, два белесых глаза буркала свирепо косились на нас. Рыба жадно открывала рот, грозясь слопать любого, кто осмелится подойти к ней достаточно близко. Из губ чудовища торчал целый арсенал разномастных крючков. Длиной оно было ярдов семь, а о его висе страшно было подумать. Что здесь у вас происходит? К нам подошла Миралиса. Миралиса, а я рыбу поймал. Честное слово, во какая большая. Они мне все помогали ее тянуть, но поймал я. Правда, здорово, хвалился Кликли. -кли. И что ты с ней будешь делать? Даже не знаю, задумался Крикли. С собой возьмем. — Есть эту дрянь? — скривился Халас. — Да ему лет сто, не меньше. Мясо старое, болотом, небось, воняет. Ну его, лучше давай отпустим. — Отпустим? — задумался, Кликли, А затем, решив проявить благородство победителя над побежденным, важно кивнул. — Можно отпустить. — Плыви, рыбка, и помни, что дохлые кошки доведут тебя до беды. Ну вы, это, столкните его в воду, что ли? Сом, не веря своему саминому счастью, поднял воздух целый водяной столб и исчез в черной глубине реки. — Ты, кстати, мне деньги должен, — напомнил Бас Халласу. Гном недовольно фыркнул и полез в кошель. — Гаррет, а ты видел, какую я рыбу поймал? Здорово, да? — Молодец, — крикли. — Ты самый настоящий рыбак, — постил я самолюбию гоблина. — Нет, ты правда так думаешь, а? Он даже остановился на мгновение, услышав от меня такие слова. — Правда, — вздохнул я. А теперь иди сгрызи морковку и успокойся. У меня нет морковки. Разочарованно развел руками Кликли. -кли. Еще позавчера кончилось. Сожалею. Эй, Кликли, -кли, помоги сурку принести дров, — распорядился дядька. Это я сейчас, это я мигом, — неунывающий гоблин уже забыл о рыбе и унесся на новое задание. Пока разжигали костер, пока дядька, принявший дежурство по кухне у халаса, готовил еду, Пока мы собрались, наступило раннее утро. Небо уже полностью просветлело, солнечный свет прогнал звезды, и лишь бледный призрак месяца тонким серпом висел над самым горизонтом. Вернулся паромщик в окружении шести здоровых детин и сказал, что мы можем отправляться хоть сейчас. — Только, господа хорошие, вы все сразу не влезете. Вас вон сколько, то еще и лошадок немало. В два захода смогу перевести. «Ни к чему», — ответил листан, — «отсчитывая паромщику шесть серебряных монет». «Я вижу, что ваш сосед тоже на месте, так что остальные переправятся у него». «Ничего у вас не получится, милорд, простите мне такие слова». «Профессиональная гордость у нас. Он не станет моих клиентов возить, а я его, так уж повелось. Придется вас в два захода, так что прошу покорнейше простить меня». Соседний паромщик и его помощники угрюмо и недружелюбно смотрели на конкурента. «В два так в два!» — согласился Алистан. «Дядька, распределяй людей!» «Ненавижу лодки!» — буркнул халас, опасливо посматривая в сторону парома. Лицо гнома было цвета нежной весенней зелени. «Да ладно тебе!» — усмехнулся Арнх, звеня кольчугой. «Гляди, волн нету, вода гладкая, переплывешь, ничего с тобой не случится!» — Вот только как начнет качать паром вверх-вниз, вверх-вниз, так ты и узнаешь, какой у нашего мотыжника желудок, — усмехнулся Делер. Заткнись, тыква, — сглотнул Халас со страхом, смотря на реку. — И без тебя тошно. — Ну так иди в кустики, чтобы народ не смущать, и поблюй, — посоветовал добрый карлик. Халас застонал и сжал рукоять боевой мотыги. — А ты песенку пой, — предложил гному Кликли. -кли. — Мне помогает. — Правда? В глазах у бородатого сквозило недоверие в вперемешку с надеждой. — А чего петь-то? — Ну, спой, молотом по топору или песнь безумных рудокопов. Делер хлопнул по спине Халаса. — Прошу на борт. Гном сглотнул, позеленел еще сильнее, в сотый раз сообщил всем, что он ненавидит лодки, и шагнул на паром. — Кликли! Давай! — мотнул седой головой дядька. — Ну уж, дудки, я с гаратом поплыву. — Твое дело. Тогда фонарщик. «Все, отчаливайте, мы следующие». «Навались, ребятушки!» — крикнул паромщик со своего места. Работники налегли на барабан, зазвенела выбираемая цепь, и паром поплыл. На берегу остались я, Кликли, -кли, Дядька, Арнг и Угорь вместе с вьючными лошадьми. Когда паром преодолел четверть пути, безмолвную утреннюю тишину нарушило пение халласа. Я не завидовал тем, кто сейчас был на пароме, Певец из гнома, как из меня фея с крылышками. Счастливчик орал во всю глотку, фальшивя и звывая так, что его песня была слышна даже в болтнике. Жители деревни вряд ли скажут гному спасибо за такое чудесное утреннее пробуждение. Во, развопился-то, хмыкнул Арнх, закидывая ножны с мечом себе за спину. К неизменной кольчуге прибавилась кожаная куртка с нашитыми пластинками, поножи, наручи и кольчужные перчатки. Арнх поймал мой озадаченный взгляд. Пограничное королевство близко, надо вернуться на родину во оружие. До пограничного королевства двухнедельный переход. Ну и что? Хасанкор поймет этих жителей пограничья. Их мясом не корми, дай только напялить на себя побольше железа. Близость к восточным лесам заграбы, владением первых, творит с людьми довольно странные штуки. Между тем халас не успокаивался и надрывался за двоих, грозясь перепугать всю округу. Безусый или немолодой, мальчишка или старик седой, Коль дух твой молот, зимой и в летнюю пору Услышишь, как по топору ударит молот. В тот час, когда замолкнет хор, лесов, что у подножья гор, В безмолвном страхе, и из могил со всех концов Восстанут сотни мертвецов в могильном прахе. Под этот битвой страшный шум — Войдут без страха и без дум армады мертвых. Их встретят тысячи бойцов, цвет бородатых молодцов на руку твердых. Сойдутся в схватке щит на щит, так что и сталь там затрещит, и меч согнется, и дрогнет нежить и стена в раз побелев как седина и распадется. И оросится борода не мертвой кровью, что всегда пыл возбуждает. Гуляет бойко меж голов, спор молотов, стук топоров, рот освежая. Старуха смерть, в конце концов, обрядит бережно бойцов в могильный холод. В мороз и в страшную жару мы ждем, когда по топору ударит молот. Стихи Михаила Федорова Три раза халас не успевал закончить куплет и перегибался через борт парома, извергая утренний завтрак в воду. — Эк, его разобрало-то беднягу! — сочувственно вздохнул дядька. Паром между тем ткнулся в берег, и маленькие фигурки людей, в которых я едва различал своих спутников, стали выводить лошадей. Одна из фигурок упала на землю, да такая осталась лежать. Кажется, это был халас. Паром двинулся в обратном направлении. — Готовимся! — Арнх! — подводил лошадей. — Гарет, а Гаррет, ты меня за руку будешь держать? — кликли. — Тебя опять не имется. — Да нет, я серьезно. Я плавать не умею. А вдруг упаду? — Сядешь на середине парома, и ничего страшного не случится, — успокоил я его, так и не поняв, то ли гоблин задумал очередную каверзу, то ли действительно не умеет плавать. — Я боюсь. — совершенно искренне шмыгнул носом кликли. Паром между тем набирал скорость, и через десять минут мы уже заводили на него оставшихся лошадей. Те не сопротивлялись, совершенно спокойно отнесясь к перспективе прокатиться по речке. Животные встали в специальные стойла, и дядька дал понять паромщику, что мы готовы отправляться. — Навались! — детинушки ухнули. Барабан заскрипел, и мы поплыли. А борта парома тихонько плескалась вода, доски пахли ряской и рыбой, и вы на берегу постепенно отдалялись. Клей, что ты делаешь?» — спросил я у гоблина, который свесил за борт ноги и полоскал их в воде. «Чего делаю? Пытаюсь преодолеть свой страх перед водной стихией». «Смотри, плюхнешься». «Ты поймаешь!» — беззаботно ухмыльнулся он. Я сел с ним рядом и стал наблюдать, как медленно, но верно, приближается к нам противоположный берег. На середине реки дул ветер, и паром стало плавно покачивать на незнамо откуда появившихся волнах. Одна из лошадей испуганно всхрапнула и начала ржать, норовя задними ногами выбить перегородку. «Держите ее! Мне еще тут проблем не хватало!» — крикнул паромщик. Дядька бросился успокаивать перепуганное животное. То храпело, таращило глаза и дрожало, но ласковый шепот десятника постепенно успокоил его, и оно лишь испуганно косилось на воду. Звенела цепь, плескалась вода, берег медленно приближался. «Чего это они забегали?» Удивленный возглас Кликли отвлек меня от созерцания черной воды. Наши суетились по берегу, размахивали руками и что-то кричали. Орали, несомненно, нам, но ветер и расстояние сносили слова в сторону, и я ничего не мог разобрать. «Не знаю», — озадаченно сказал я. «Случилось что?» «Да не похоже», — протянул Кликли. «В это время кто-то из эльфов натянул лук и по крутой дуге пустил стрелу в нашу сторону». Он с ума сошел, просипел шут, наблюдая за полетом стрелы. «Пригни голову, она на излете!» — резко сказал я ему, но в этом не было особой нужды. Стрела чиркнула в воздухе и, перелетев паром, упала в воду за нашими спинами. «Эй, да что они там? Сдурели!» — заорал Арнх. «Смотрите, на том берегу!» — крикнул шут, переведя взгляд с воды, где упала стрела, на берег, откуда мы недавно отчалили. А посмотреть было на что. Эльф не зря привлекал наше внимание, пускай и таким странным способом. На берегу возле второго парома суетилось неполных четыре десятка всадников. Но это не самое главное. Прямо на нас, медленно, неотвратимо и абсолютно бесшумно, надвигался полупрозрачный шар цвета багрового пламени. Он едва-едва не касался воды и размерами мог поспорить с хорошим амбаром. На берегу, откуда на нас летела смерть, я едва различил застывшую женскую фигурку с воздетыми руками. — Лафреса! — Это что за дрянь? — изумленно выдохнул паромщик. — Я знал, что это такое. — Кронг Хамор! Точно таким же шаром, только в десять раз меньшим, убили Вальдера. От этой магии нас не спасет ни медальон Кликли, -кли, ни способности Миралисы. — С парома! Живо! — заорал я и, схватив за шкирку гоблина, прыгнул в воду. Кликли -кли от неожиданности взвизгнул и легнул ногами воздух. Упал я неловко, не успев сгруппироваться. Слишком велико было желание как можно дальше отпрыгнуть от обреченного плавательного средства. Вода оказалась теплой и черной. Я открыл глаза, но в глубине почти ничего не было видно. Мелкие крупинки взвеси и сотни пузырьков окружали меня и барахтающегося гоблина. Я изо всех сил греб свободной рукой и ногами, пытаясь как можно глубже уйти под воду. Кликле бился, словно кролик в селке, и паниковал, Я видел его расширенные от ужаса глаза и врывающиеся изо рта пузыри, но продолжал погружаться все глубже и глубже, не заботясь о состоянии здоровья гоблина. Надеюсь, ему хватит воздуха, прежде чем мы всплывем. Бум! Упругий удар шарахнул мне по ушам. На миг в глазах потемнело, и я потерял ориентацию, не понимая, где низ, а где верх. Мерцающий потолок над головой показал мне, что я двигаюсь в правильном направлении. Грибок свободной рукой, резкий толчок ногами, вновь грибок, вновь толчок. Казалось, я стою на одном месте, ни капли не приближаясь к благословенному воздуху. Когда, наконец, водная поверхность разорвалась над моей головой, Кликли -кли почти перестал двигаться, но стоило ему сделать вдох, как он закашлял и задергался еще сильнее. — Я не умею тонуть! Я не умею тонуть! — перепутав со страху слова, пищал гоблин. — Прекрати дергаться! — заорал я. «Утопишь и себя, и меня! Прекрати, слышишь?» Это нисколько на него не подействовало, и я на несколько мгновений притопил шута. Когда я вновь приподнял его голову над водой, кликли -кли, кашлял, плевался и говорил гадости. «Не дергайся, иначе брошу! Слышишь, меня, идиот!» «Ха, буль, буль, да, ха, ха, слышу!» «Расслабься, я тебя держу, не утонешь. Просто расслабься, лежи на воде и дыши!» Он лишь булькнул в подтверждение, что понял мои слова. Я огляделся по сторонам. От парома осталась лишь память и куча щепок, разлетевшихся по всей реке. Несколько особо крупных деревяшек все еще горели, в воздухе пахло гарью и дымом. Ярдых в сорока за нами виднелась голова плывущего человека, но кто это был, разглядеть я не смог. Еще кто-то спасся. А как же остальные? Сейчас не время, чтобы оплакивать потери, гард Надо еще выбраться из воды — До берега было далековато, но я должен доплыть, если не хочу кормить рыб на дне. Ко мне уже плыли на помощь, но им еще понадобится много времени, чтобы преодолеть разделяющее нас расстояние. И я поплыл, размеренно загребая воду, считая каждый грибок и стараясь дышать как можно ровнее. И раз, и раз, и раз. Сколько я сделал этих и разов, не знаю до сих пор. Много, очень много. Перед глазами была лишь плещущаяся вода, безжалостное небо да далекая полоска берега. «Доплыву! Врете, доплыву! И раз, и раз, и раз! Еще чуть-чуть, еще немного, и раз, и раз!» Кликли непосильным грузом, оттягивал мне руку. Сапоги, одежда, арбалет, нож и сумка тоже тянули на дно. «Надо бы избавиться от оружия, но я скорее брошу шута, чем свое снаряжение». Конечно же, то, что я только что сказал, было неправдой. Я не такая свинья, чтобы утопить беспомощного гоблина, но и оружие бросать не дело. Сапоги, наполнившись водой, тянули вниз. Избавиться от них не было никакой возможности. Они со шнуровкой, а я пока еще ни акробат и не фокусник, чтобы освободиться с помощью только одной руки. Не будь со мной гоблина, я бы рискнул, а так даже пытаться не стоит. Какое счастье, что я снял плащ. Теперь он безвозвратно потерян но зато не оплетет мне ноги и не утянет на дно. Еще через пятьдесят и разов я понял, что с таким грузом пловец я неважный. Если не подоспеет помощь, нам скликли, придется сделать прощальную бульбуль -буль и скрыться под водой навеки вечные. Руки и ноги налились тяжестью, грибки становились все слабее и слабее, дышать было нелегко. Очень часто я видел перед собой лишь черную воду, и лишь иногда сверху выплывал краешек синего неба. Выплывал чтобы сразу же скрыться. Я успел порядком нахлебаться воды, и меня мутило. А берег, нечто размытое и нечеткое, был все еще далеко. «Кли — Кли-кли, — просипел я. — Попробуй сбросить сапоги. — Уже. — Молодец гоблин. — Тогда отчего ты такой тяжелый? — Кольчуга. — Тьма. Вот почему его все время тянет ко дну. Этот засранец напялил на себя кольчугу. Кли — Кли-кли... Я тебя убью! «Только на берегу, пожалуйста...» «На берегу. Я не доплыву до этого проклятущего берега». «И раз, и еще раз, и последний, и еще немножко, и раз...» Одежда все сильнее тянула меня вниз. Я огреб уже из последних сил, в глазах было темно, в ушах шумело. Казалось, что рука, держащая кликли, -кли, отвалится в любой момент. Три раза я уходил под воду, и три раза, прилагая гору усилий, всплывал, чтобы глотнуть хоть каплю воздуха. Когда чьи-то руки подхватили меня, я уже был на грани обморока. «Гаррет, отпусти, кликли! Гаррет!» — раздался рядом голос сурка. Я нехотя разжал руку, отпуская одежду гоблина. «Все, до берега близко, не дергайся!» Эл дышал тяжело. Не так уж и просто ему дался заплыв на скорость. «Если бы я мог, то хихикнул бы. Не дергайся!» Вроде то же самое, я говорил, кликли. -кли. Когда мои ноги коснулись дна, и Эл с помощью метка вытащил меня на берег, я не поверил случившемуся чуду. Добрался все-таки, слава Саготу. Я обессиленно упал на четвереньки, и меня вырвало речной водой. Полегчало. Я сплюнул кислую слюну, и кто-то похлопал меня по спине. Жив вор? Вроде да, милорд Алистан. Меня била крупная дрожь. Где-то рядом хрипло и безостановочно кашлял Кликли. Хлебни. Делер сунул мне под нос свою фляжку. Я благодарно кивнул и сделал большой глоток. Через секунду в моем животе взорвалась гномья бочка пороха, обжигая нутро безумным огнем. В голове промелькнула безумная мысль: отравил. Из глаз плелись слезы, я попытался сделать вдох, но у меня ничего не получилось и я закашлялся. Это тебе не пиво, это ярость глубин. Пробрала. «Давай, Гаррет, вставай, не время сейчас лежать», — сказал Делер, забирая у меня флягу. Я с трудом сел и стал стаскивать себя себя мокрую одежду. Эти идиоты перебили всех паромщиков, зло прошипел сквозь зубы Халас, смотря на тот берег через маленькую подзорную трубу. «Они отплывают, клянусь, горами!» На противоположном берегу носились фигурки всадников а человек пятнадцать, может, двадцать, как раз отчаливали на пароме с явным намерением добраться до нас. Лафреса я отсюда не видел. — Что это за парни? Чего им надо? Борода халаса гневно топорщилась. — Люди Балистана Паргайда, вне всякого сомнения, — ответил Алистан Маркаус, вытаскивая меч. — Готовьтесь, сейчас начнется. — Леди Миралиса, вы можете чем-нибудь помочь? — Только своим клинком и луком. Меня блокирует эта женщина. — Эл, Эграса. — Слишком далеко. Стрелы до того берега не долетят. Да и до парома пока тоже. Стрелять сможем шагов за четыреста. — А если ведьма еще раз попытается по нам шандарахнуть этой хренотенью? опасливо спросил Мумр, опираясь обеими руками на гарду, воткнутого в землю Биденхандера. — Нет, такое заклятие надо готовить не менее пяти-шести часов, — ответила эльфийка, наблюдая за приближающимся паромом. Тот уже успел преодолеть четверть разделяющего нас расстояния. «Медок, медок, не спи! Оплакивать их будем потом! К бою, воин!» — приказал листан Молодой воин очнулся и, хмуро кивнув, взялся за агролом. «Оплакивать? Кого?» — тупо подумал я. Голова ничего не соображала, во рту до сих пор оставался привкус речной воды и тины. «Тьма! Неужели больше никому не удалось выбраться с парома? Дядька, Арнх, Угорь, паромщики — все погибли? Не может быть!» Такого просто не может быть. Я затравленно оглянулся, пытаясь сосчитать людей, оставшихся в отряде, и первым увидел угря в промокшей одежде. Оказывается, это он плыл позади меня. Грудь гаракца ходила ходуном. Было видно, что и ему нелегко удалось это купание. Воин не бросил свои клинки, и я мог только представить, каких сил ему стоило самостоятельно доплыть до берега. Эльфы, взявшись за луки, молча ждали, когда паром, уже находящийся на середине реки, приблизиться на расстояние выстрела. — Гаррет, отваливаем! — ко мне подскочил Бас. — Сейчас здесь мясорубка будет. — Он дело, — говорит Гаррет, — сказал Халас. — Вы не воины. Вам лучше за нашими спинами переждать. — Эх, была бы сейчас пушка, как бы я накрыл эту лодку! — Пушка! — безумно хохотнул Кликли, бросив выжимать свой многострадальный плащ. — Какой же ты молодец, счастливчик! — Ну, конечно же, пушка! — Гаррет, не спи! Где твоя сумка? «Доставай пушку!» «Ты совсем со страху сдурел?» — спросил я, с ужасом думая, что после купания гоблин сошел с ума. «Какая пушка?» «Да та самая!» Ничего толком не объяснив, Кликли -кли подскочил к брошенной мной сумке и, вывалив все, что в ней было, на землю, принялся рыться в магических пузырьках. «Вот он!» Кликли -кли высоко поднял над головой пузырек с темной вишневой жидкостью, в которой плавали золотистые искорки, шарахнул его об землю. И почти сразу же из воздуха появилась самая настоящая гномья пушка. Едрюна кочерышка, вымолвил Делер, округлив глаза. Халас попросту ничего не мог сказать. Он являл собой образец статуи, у которой отвисла челюсть, а глаза вылезли на лоб. Кто-то у меня за спиной втянул в себя воздух сквозь тиснутые зубы. Да я и сам признаюсь, был порядком ошеломлен. Из-за тяжелой дороги и свалившихся на нас несчастий я совершенно забыл о маленькой неприятности, случившейся во дворце Сталкона. Калекли тогда спер у меня точно такой же пузырек и разбил его о пушку гномов. Так, как и следовало предполагать, сразу же исчезла. А разъяренные бородатые едва не порвали шута на тысячу маленьких зеленых лоскуточков, когда он использовал на их вожделенном сокровище заклинание переноски. Разбиваешь такой пузырек на какой-то вещи, она исчезает, разбиваешь другой, вновь появляется. Вообще-то я планировал это заклятие для храд спайна на случай обнаружения несметных сокровищ. Но судьба распорядилась иначе, и вместо изумрудов мы получили оружие. Халас. Действуй. Голос гоблина вывел счастливчика из тупора и созерцания одной из великих тайн гномов. Бородатый подскочил к орудию. Заряжено? Вроде. Сейчас проверю. Да. «Все в порядке. Делер, Медок, помогайте!» Втроем они стали разворачивать пушку в сторону приближающегося парома. «И много у тебя в рукаве таких сюрпризов, дружище?» Несколько нервно спросил Бас. Я ничего ему не ответил. Все мое внимание было сосредоточено на халасе. Он поспешно раскуривал трубку и одновременно командовал Делером и Медком. «Упреждение надо взять небольшое. Упреждение! Ты знаешь, что такое упреждение, Дубина?» «Я тебе потом покажу, кто из нас дубина», — пропыхтел красный от натуги карлик, пытающийся сдвинуть орудие еще на несколько дюймов. «Стоп! Все назад! Сейчас мастер будет работать!» «Ты хоть умеешь с ней обращаться?» — опасливо спросил Сурок. «Я гном, и порох течет в нашей крови». Халас, прищурив глаз, наблюдал за паромом. «Порох не может течь!» — сразу же влез карлик, но гном его проигнорировал. «Учти, у тебя только один выстрел». Не сбивай меня, кликли, рявкнул гном. Все заткнули уши. Я поспешил последовать его совету. Халас поднес горящую трубку какой-то выемки на пушке, отбежал и, засунув указательные пальцы в уши, принялся наблюдать. Над стволом поднялся сизый дымок. Бах! Пушка окуталась вонючим сизым дымом и отшатнулась назад. В воздухе свистнула. А затем на месте парома в небо устремился шипящий столб огня и дыма, с которым смешались вода, люди, лошади, доски. «Бумш!» — донеслось до нас. «Яблочко!» — воскликнул гном. «Я попал! Попал!» «Да!» — орал Кликли. -кли. «Вот вам!» От парома и плывших на нем не осталось ничего, кроме мусора на воде люди графа на противоположном берегу тоже смотрели на то место, где совсем недавно плыли их друзья. Затем несколько всадников посовещались, и вся кавалькада устремилась прочь от берега. — Сейчас бы мне второе ядрышко! — Халас любовно погладил бок пушки. — Куда они собрались? — спросил фонарщик. — Переправу искать, куда же еще? — сплюнул медок. — Их двадцать восемь, — сказал Эл, снимая тетиву с — Вот-вот, нам надо уходить. «Они здесь не переправятся», — покачала головой Миралиса, провожая взглядом всадников. «В этом месте Еселин растекается слишком широко, до ближайшей переправы больше сорока лик». Я стал выжимать рубаху. Мокрая одежда липла к телу, мне было холодно и противно. «Медок», — сказал листан, глядя на успокоившуюся водную гладь, — «принимая командование, теперь ты десятник». «Какой уж десятник! От десятка диких осталось только шесть человек». «Может, обойдется?» — тоскливо спросил Медок. Воин, как и все, смотрел на воду. «Может, они выше по течению выплыли?» «Не могли они выплыть», — угрюмо сказал Угорь. «Я сразу за Гаротом в воду сиганул. Дядька просто не успел, он на самой середине парома был, с лошадьми. А Арнх? На нем кольчуга была, да и другого железа. Даже если и прыгнул, то камнем на дно ушел». Все мрачно молчали. Как же мы теперь без седого степенного дядьки и сверкающего лысиной жителя пограничья? Не верилось, что их уже нет. — Да прибудут они в свете! — глухо произнес Делер и снял с головы шляпу. Клик лишь мы носом и тер глаза, стараясь скрыть слезы. Отправились мы в дорогу только через час, когда дикие исправили обряды по погибшим друзьям, а Халас закопал пушку. Гном был настойчив и твердил, что главный секрет его народа не должен попасть в чужие руки. Настроение у всех было мрачное и подавленное, что неудивительно. Мы отправились в путь, удаляясь от Иселины, которая для нас навсегда останется черной рекой.